Глава 27. Май. Фейкник. Сюда. Алина уверенно шла по похожему на лабиринт школьному зданию духов. Внезапно она на перехлёд набека стала вестинас. Похоже, что воспоминания о школьном здании духов были в числе тех, которые удалось восстановить заклинанием Эвии. Алина стремительно продвигалась вперёд, а мы бежали вслед за ней. Куда ты идёшь? Есть хорошее для изучения духов место. Вряд ли ты разлегцареев обнаружили. Перед нами показалась странная развилка. Алина повернула направо так, будто ей уже доводилось сюда приходить. Её вдруг остановилось. Какое-то время она стояла и не двигалась дальше. Взгляд Лены приковала к себе стоящая в проходе каменная статуя человека, подобная лягушке, облачённый в латы. Нижняя половина щита, который она держала, была на часто отрезана. "Это же", пробормотала она, потянувшись рукой к перерубленному щиту, а затем прикоснулась к нему пальцами. Ты То я что-то вспомнила? Услышав мой вопрос, она отрицательно покачала головой. Нет, совсем ничего, пробормотала Алина и снова уставилась на щит каменной статуи. Но что-то в нём, кажется, вызывает ностальгию. Возможно, я бывала здесь раньше, и должна было что-то здесь сделать. Алина глубоко задумалась, будто погружаясь всё глубже и глубже в свои воспоминания. То, что она бывала здесь, неудивительно, учитывая, что она знает школьные оздания духов. Прикосновение к памятным вещам тоже могут оживить воспоминания. Но это в обычной ситуации. Похоже, что её воспоминания так просто не вернуть. Бес толку. Не могу ничего вспомнить. Что же я должна была здесь сделать? Закончив задавать вопросы самой себе, она подняла голову и снова зажегала дальше. Простите, время у нас немного. Идёмте. Не переживай. Если бы это было легко вспомнить, Эви бы уже вернула тебе те воспоминания. кликнул я спасину девочку, которая шла впереди нас, и притворялось, что с ней всё хорошо. А в каких случаях это заклинание не способно вернуть память? спросила Лина, продолжая идти. При полной потере памяти или когда наложена магия, блокирующая воспоминания? Или если воспоминаний не было вообще? Но об этом я решила молчать. Линаном, когда я замолчала, а затем сказала: Как вы думаете, какой из этих двух случаев у меня? Мои магические глаза не заметили, чтобы на тебя была наложена магия блокирующая память. Значит, я полностью её утратила, отчаявшейся сказала Лина. Даже если так, способ вернуть твою память существует. Лина повернулась ко мне. Правда? Если бы я знал кто-то, то смог бы вытащить воспоминания из твоего прошлого заклинанием Rewind. Но я сама не знаю, кто я. Возможно, кто-то знает тебя и существует. Вот у него и спросишь. А, вскрикнула Лина. В короля духов. Если тебе кажется, что ты должна с ним встретиться, то однозначно с ним знакома. А если я смогу разознать тебя, то смогу использовать ревайт. Понятно. Тогда я должна пройти испытание духов. пробормотала она с беспокойным видом. Что-то. Мне как раз нужно кое-что спросить у короля духов. Даже если ты не приуспеешь, я заодно спрошу у него и про тебя. Услышав это, Лицо Лины засияло от радости. "Спасибо. Я знала, что ты хороший человек, Анас. Мои глаза меня не подвели". На мгновение я опешил от её ответа. Анас сказала кое-что странное. "Что ты под этим имеешь в виду? Ты говоришь о моменте, когда мы встретились в Захенбурге?" "А? А вы думаете, это странно? Мне почему это так показалось?" Лина на миг опустила голову, а потом подняла, будто придя к какому-то заключению. Мне кажется, мы уже встречались. Вот как? Если она дух из двухтысячелетнего прошлого, то вероятность этого исключить нельзя. Мне приходилось взаимодействовать с духами после того, как я скопировался с Ренно. А ты можешь снять свой капюшон? Что? Капюшон? Алина обернулась и оглянулась по сторонам, ища что-то. А что с ним не так? Я создал зеркало Айрисом. Ой. Алина заглянула в зеркало, но не отразилась в нём. Ха, всё ясно. Взглянув магическими глазами, я всё так же не мог чётко разглядеть её лицо под капюшоном. Единственной частью лица, которую я мог разглядеть, взглятое выражение. Но капюшон не был магическим артефактом. Должно быть, то действует некая сила духов. Может, из-за неё я и не могу разглядеть твоё лицо? Значит, у меня нет воспоминаний? Может, это дело рук духов? Или же, взглянув на Лену, я спросил: "Ты знаешь что-то, дух?" Она кивнула. Почему-то мне так казалось. Теперь я окончательно в этом убедилась. Может быть, ты такой дух? Дух, потерявший свои воспоминания? Да. Но тогда я больше никогда ничего не смогу вспомнить. Если она дух, рождённый из слухов и преданий о вечных скитаниях в поисках своих воспоминаний, то возможно, что ты и вообще нечал вспоминать. В таком случае воспоминания не вернутся, чтобы она с этим не делала. Я пока не знаю. Если тебе кажется, что ты меня знала, то есть вероятность того, что воспоминания тебя лишили духи, сказал я. Я уверена, что всё будет хорошо, сказала слушающая, настоя посостствуи Леонора. Твоя память обязательно вернётся, даже если её у тебя отняли духи. Надеюсь, вы правы, сказала Лина, слегка улыбнувшись. У тебя есть какие-то соображения по этому поводу? Касательно духа, потерявшего свои воспоминания? Ха. А так, ничего нет среди восстановившихся воспоминаний. Но, возможно, мы найдём информацию о нём за тех мест, которые сейчас придём. Лена улыбнулась, показывая, что в ней ещё теплится надежда. "Вот, кстати, об этом. Разве мы не проходили этим маршрутом уже несколько раз?" спросила Раи. Лена кивнула. "Верно. Мы проходим здесь уже четвёртый раз. И зачем?" лицо Саши выражало сомнение. В школьном здании духов есть места, в которые не попасть, не пройдя по правильному маршруту. Поскольку они не магической природы, вы не увидите их магическими глазами, и думаю, что найти их вообще невозможно, если не знать о них. Алина остановилась перед дверью, мимо которой мы прошли несколько раз. Когда она её открыла, мы увидели, что за ней находилась маленькая комнатка. В ней не было ничего особенного, это была совершенно обычная комната. Пойдёмте. Алина зашла в комнату. Но ведь там ничего нет. Саша зашла внутрь, задумавшись над тем, что в этом нет никакого смысла, убедившись, что мы все зашли в маленькую комнату, Алина закрыла и тут же открыла дверь. "А?" удивлённо воскликнула Саша. За открытой дверью раскинулся величественный лес. Нет, это был не просто лес. Вместо фруктов из деревьев росли бесчисленные книги. Итак, мы пришли. Это лес книг. В книгах, из которых состоит древее этого леса, есть много всего. В книгах нефритового цвета написано о духах, вопросы, задаваемые огромным древом Эньюньен, базируются как раз на них. То есть, зная содержание этих книг, ты сможешь зарабатывать баллы, Лена кивнула. Но разве тесты не должны быть ограничены изучаемым на уроках? спросила Саша. Лена отрицательно покачала головой. Принцип обучения огромного древа ENUN заключается в том, что уроки это лишь обязательные дополнительные занятия, а ученики должны изучать всё самостоятельно. Поэтому на мини-тестах встречаются вопросы, которые не проходят на уроках. Какого это нечестно. Царь Алах надгробие тоже это упоминал. Похоже, он недооценил нас, посчитав, что за неделю будет невозможно охватить всю базу вопросов мини-теста. Но это также доказывает, что он не знает об этом месте. Собираем нефритовые книги? Да. Миша потянулась к нефритовой книге, упавшей на землю. И тут из книги выросли полки, похожие на руки и ноги, и она с те меня именно начала двигаться. Миша несколько раз моргнула. Убежала. Как это понимать? По лесу бегали книги, отрастившие руки и ноги. Сразу после этого книги, ещё висевшие на деревьях, все разом опали, точно так же отрастили конечности и пришли в движение. Фея Книклилан До хизддешних книг, сказала Лина. Вау, мало того, что нефритовых книг так много, так ещё и вытека задача непростая. Поиграем в салочки. Зась слегка обрадовалась, Элианора беспощадно усмехнулась. В салочки я точно не проиграю. Сказав это, я развернул магический круг из сотни слоёв и одним движением пропустил через него свои пальцы. Заклинание Эгнес активировалось, и мою правую руку охватило белое сияние. Числьность не имеет значения, когда ты можешь преодолеть расстояние и схватить рукой всё, что угодно. Я исполнил подманивающий жест рукой с Игнесс. В тот же миг все отходящие от нас нефритовые книги с конечностями подлетели прямо к нам. Книги выстрелились на земле в чётном порядке. Всего их было 1799. Я двинул указательным пальцем, и страницы всех книг стали перелистываться на огромной скорости. Я направил магические глаза на все страницы и стал пристально их изучать. Скорее от целиком их пролистал, и 1799 книг закрылись. Ха, я всё выучил. Что? Вот прямо вся? удивлённо вскрикнула Саша. Ты умный. Не умный, а поехавший. Я смогла прочесть только половину. Саша, ужаснувшись, пристально взглянула на собственную младшую сестру. Она будто хотела спросить, а действительно ли у них одинаковая основа? Да не переживай. Я только половину от этого запомнила. Не успокаивай меня. Меня это всего грустно становится. Я подмонил книгу указательным пальцем, не обращая внимания на Горьков вздыхаю ещё от чего-то Сашу. Книга взлетела и приземлилась мне в руку. Алина, в сдешних книгах нет описания запечатлевающих воспоминания фей. Вот как? Значит, даже в нефритовых книгах нет описания всех духов. Она опустила голову, будучи немного расдосадованной. Но одна страница мне показалась интересной. Открыв нефритовую книгу, на которой было написано 771 том, я показал Лине одну страницу. Фея любви Фран, дух придающий форму и соединяющий безответную любовь, говорят, что существует, по крайней мере, несколько видов недостойной любви. Лина перевела глаза на следующую страницу. Однако она была уже не о фее любви Фран, лишь здесь была вырвана страница. Возможно, что в недостающей странице было что-то о воспоминаниях. Хотя в нефритовых книгах и не описаны все духи, их здесь было 1799 штук. Полагаю, что большинство духов в них освещено. Так что не удивлюсь, если вырванная страница содержит информацию о духе Зупечатующим память. Если её вырвали в течение последних 100 лет, думаю, как-нибудь справлюсь. Я наложил ревайт на эту книгу. Книжная фея Лилан была упомянута в нефритовых книгах. Благодаря чему я получил представление о её источнике. Ревайт благополучно активировался и обратил время книги вспять на несколько десятилетий, однако страница не вернулась. Используя свою магическую силу и источник этой книги, я обернул её время вспять настолько, насколько это было возможно, но страница была по-прежнему оторвана. Похоже, что вырвана она была в очень далёком прошлом. Вернуться в прошлое сильнее, чем сейчас, я не могу. Придётся искать другой способ. Ну, но... Что в Калишна авто, а что мы знаем. Осталось лишь выучить это. Выучить 1799 книг всего за одну неделю? Сказала Саша, подмечая, что это невозможно. Засияла понурилась. Чтение мне плохо даётся, но ещё хуже мне даётся зубрёжка. Ха -ха, не сдавайте раньше времени. Методики обучения предоставьте мне. Услышав мои слова, Саша немного испугалась. У меня очень плохое предчувствие на этот счёт. Но можешь показать, какие именно? Талис, воспользовавшись им, я смогу запечатлеть в вашей голове всё, что угодно из своего запаса знаний. Саша усмехнулась так, будто не ожидала этого. Я не против. Может, будет немного больно. Выражение лица Саши тут же помрачнело. Слушай, болеть ведь будет совсем не немного. Кто знает, у всех по-разному. Если вкратце это заклинание силы впихнёт тебя в голову то, что обычно ты бы не запомнила. От одной книги боль будет примерно как при отрывании нагота мяса. Но их здесь 1799. Хм. Если ты не любишь боль, воспользуйся ревайдом. Если наложить его только на разом, то можно растянуть время примерно в 100 раз относительно внешнего мира. Если использовать ликнос, то я смогу отправить содержание книг прямиком в твою голову. Эм, а одна неделя по множ на 100, Саша задумалась. Примерно 2 года, сказала Миша. Я сейчас в обмороку падаю. Что ты? Волноваться не о чём. 2000 лет назад, чтобы избежать смерти, такой объём знаний вместе с его практическим применением приходилось учить за одну ночь. Для этого были разработаны все возможные методики обучения под каждого конкретного демона. Победил я своим растерянным почтённым стоя перед 1799 книгами. А за неделю я сделаю из вас выдающихся специалистов по духам, которых будет не стыдно послать куда угодно. Горцозно объявили я девочкам на лицах которых проступила тревога.